Умница Лил заплакала настоящими слезами, крупными и блестящими, как в кино. У нее всегда были наготове настоящие слезы, как только захочется или понадобится, или обидит кто-нибудь. "Эта шлюха умеет лить такие слезы, каких мать надо мной не проливала", сказал Вилли. "Зачем ты меня так обзываешь, Вилли?" "Брось, Вилли, слышишь?" сказал Томас Хадсон. "Вилли, ты злой и жестокий человек, и я тебя знать не хочу", сказала Умница Лил. Не знаю, почему такие люди, как Томас Хадсон, и Генри с тобой водятся. Ты просто пакостник. Вот ты кто? Что ж ты, дама, а такие слова говоришь, сказал ей Вилли. Пакостник некрасивое слово, Все равно что плевок на конце сигареты. Томас Хатсон опустил руку ему на плечо. "Пей, Вилли. Ни у одного тебя не весело на душе". У Генри весело. Сказать бы ему то, что ты мне сейчас сказал. Он сразу заскучал бы. Я тебе ответил на твой вопрос. Да не в том дело. Какого черта ты давишь со своим горем и молчишь? Почему не поделился ни с кем за две недели? Горе разделить нельзя. Скряга ты. Вот ты кто, сказал Вилли. Копишь горе, как скряга копит золото в сундуке. Никак я этого от тебя не ожидал. Перестань, Вилли, не надо, сказал Томас Хадсон. Спасибо тебе, но не надо. Я и сам справлюсь. Копи, копи с кряга, но не думай, что так будет легче. Ни хрена не легче, я знаю, я ученый. Я тоже ученый, сказал Томас Хадсон. Так что давай без дураков. Ну, как хочешь. Может, для каждого лучше своя система. Но я ведь вижу, как тебя за это время подвело. Просто я пью много и устал, и еще не успел отойти хоть немного. От той письма были Да. Целых три. Ну и как? Хуже некуда. Да, сказал Вилли. Тоже радости мало. Ну, копихите это. все таки кое-что кое-что у меня есть. Да. Как же? Кот Бойс со своей любовью. Знаем, слыхали. Как он, кстати, поживает этот сукин кот? Все такой же, как и был. Этот кот из меня душу выматывает, сказал Вилли. Ей-богу, выматывает. Он, конечно, истосковался. Верно ведь? Если бы мне столько приходилось тосковать, сколько этому коту, я бы давно уже спятил. Что еще будешь, Томми? Повторю опять. Вилли обхватил рукой внушительную талию умницы Лил. "Ладно, Лили", сказал он. "Ты славная девушка. Я тебя обидеть не хотел". Виноват. Меня чувства одолели. Больше не будешь так говорить? Нет. Пока снова не одолеют чувства. Ну, выпьем, сказал ему Томас Хадсон. «Твое здоровье, бродяга. Вот это другой разговор, сказал Вилли. Вот теперь ты на человека похож. Жаль твоего кота Бойза нет с нами. Он бы гордился тобой. Понял, значит, что я имел в виду, когда говорил насчет того, чтобы поделиться. Да, сказал Томас Хадсон. Понял. Ну и ладно, сказал Вилли. Ну и хватит об этом. Мусор весь из дома вон едет мусорный фургон. Нет, ты посмотри на этого поганца Генри. Такой прохладный день, а он весь мокрый от пота. С чего бы это он так взмок? Из-за девочек, сказала умница Ли. Он на девочках совсем помешался. Верно, что помешался, сказал Вилли. Пробураф ему голову в любом месте, так из дырки сразу девки полезут. Помешался. Слово-то какое хлипкое. Неужели лучше не нашла? По-испански это довольно крепкое слово. Помешался, да ну ерунда. Вот выдастся ещё свободное время сегодня. Подберу для тебя словечко похлеще. Том, давай пересядем к тому концу стойки. Там я не буду как на иголках, и можно будет поговорить спокойно. Только не угостишь ли меня сэндвичем? А то я с самого утра поесть не успела. Нашусь с Генри. Я пошел в баскский бар, сказал Вилли. Приводи его туда, Лил. Ладно, сказала умница Лил. А может быть, я его отправлю, а сама здесь останусь. Она величаво прошествовала мимо мужчин, сидевших у стойки, одним улыбаясь, с другими заговаривая по ходу, и все ей отвечали уважительно и ласково. Почти каждый из тех, с кем она обменивалась приветствиями, когда-нибудь долюбил ее за 25 лет. Наконец-то она дошла до конца стойки, села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 А кое-что пострашней огорчений Все мне рассказывают, только вот ты не хочешь. Мне не станет легче, если я расскажу. Мне от этого всегда только хуже становится. Том. Зачем Вилли говорит мне всякие гадости? Он же знает, что для меня это прямо как ножом по сердцу слушать такие слова. Он же знает, что я сама никогда таких слов не говорю и ничего не делаю свинского и противного природе оттого то мы и зовём тебя, умница Лил. Если бы мне сказали, будешь делать такое, разбогатеешь, а не будешь останешься навсегда в бедности, я бы предпочла остаться в бедности. Знаю. Ты, кажется, хотел съесть сандвич? Это когда я проголодаюсь. Сейчас я еще не проголодалась. Тогда, может быть, выпьешь со мной? охотно. Слушай, Том, что я тебе еще хочу спросить? Вилли сказал, у тебя есть кот, который в тебя влюблен.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 Неужели психи в самом деле ходят туда же, как мы, выпить, людей повидать? Совершенно так же. Вся разница в том, что на них штаны и рубахи из мешковины. А это правда, что ты играл в бейсбольной команде сумасшедшего дома, когда там был матч с колонией прокаженных? Еще бы. У них никогда не было лучшего подающего. А как ты вообще к ним попал? Ехал раз мимо, возвращаясь с Ранча Бойерос, и мне приглянулось место. Ты правда сводишь меня в этот бар? Конечно, свожу, если тебе не страшно. Страшно. Но с тобой мне будет не так страшно. Мне для этого и хочется сходить туда, чтобы было страшно. Среди этих психов есть замечательные люди. Тебе понравятся. Мой первый муж был псих, но он был тяжелый псих. А как тебе кажется, Вилли не псих? Ну что ты? Просто у него трудный характер. Он очень много тяжелого перенес. А кто нет? Но Вилли слишком любит козырять этим. Вряд ли. Я знаю. Можешь мне поверить? Тогда поговорим о чем нибудь другом. Видишь, вон стоит человек, разговаривает с Генри. Вижу. Он в постели ничего, кроме свинских штук, не признает. Бедный. Он вовсе не бедный, он богатый. Но ему нравится только свинство. А тебе никогда не нравилось свинство. Никогда. Спроси кого хочешь. И с женщинами я тоже никогда в жизни не баловалась. Умница, Лил. А что, разве ты хотел бы, чтобы я была другая? Тебе ведь свинство ни к чему. Тебе нужно простой любви и радости и потом спокойно заснуть. Я тебя знаю. Меня все знают. Нет.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 когда катер взрезает ее на мелководье под глинистым дном почти точно такой же цвет жаль нет напитков цвета морской воды на глубине 800 саженей когда стоит мертвый штиль и солнце палит почти отвесно, и море тишит планктоном что спросила умница Ли. ничего давай пить эту мелководную жижу «Том, что с тобой такое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 Я бы его уже десять раз могла продать, сказала умница Лил. Ты даже не представляешь, сколько на него было охотниц. Сегодня подходящая для него погода. «Развеселись, Том. Ты же всегда такой веселый, когда выпьешь. Допей да свой стакан и закажи еще». Это нельзя пить быстро, лоб заболит». Ну, те немедленно. Глоток за глотком. А я, пожалуй, выпью еще один. Хих, болит то. Она сама приготовила себе хайбол, взяв бутылку заранее поставленную перед ней Серафином. И Томас Хадсон посмотрел на нее и сказал: "Ну, что это за питье? Одна пресная вода. И цвет такой, как у воды в реке Файерхот до слияния с гиббоном, от которого образуется Медисон. Долей ещё виски, тогда хоть получится цвет той речушки, что впадает в медвежью реку у кедровой рощи". Заваб Мими. Какое смешное название, Ваб-Мими, сказала она. А что оно означает? Не знаю, ответил он. Просто так называется индейский поселок. Я, наверное, когда-то знал, как перевести, да забыл. Это на языке аджибвеев. Расскажи мне про индейцев», — попросила умница Лил. Про индейцев даже интереснее, чем про психов. Здесь на побережье индейцев немало. Только эти индейцы помаряне, они больше рыбаки и угольщики. Про кубинских индейцев ты мне не рассказывай, они все мулатас. Примечание: Мулатас – мулаты, испанский. Нет, это неверно. Среди них есть и чистокровные индейцы. Их предков привезли сюда, наверное, пленниками с Юкатана. Не люблю Юкатекс. Примечание: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 Но после него меня будут мучить кошмары. Расскажи мне что-нибудь веселое, Том. Хорошо, сказал он. Дай подумать. Нет, рассказывай сразу, не задумывайся. Хорошо, сказал Томас Хатсон. Когда Том младший был еще совсем маленький, какой красивый мальчик, перебил его умница Лил. Какие у тебя вести от него? Очень хорошие. Я очень рада, сказала умница Лил, и при мысли о томе младшем, о летчике, глаза у нее наполнились слезами. Его фотография в военной форме висит у меня под изображением Святого Сердца Иисусова, рядом с Богоматерью Дель Кобры. Ты свято веришь в Богоматерь Дель Кобры? Верю, слепо верю. Вот и продолжаю верить. Она денно и ночно заботится о Томе. Прекрасно, сказал Томас Хадсон. Серафин, еще одну двойную порцию, пожалуйста. «Ну так хочешь слушать веселую историю? Да, пожалуйста, сказала умница Лил. Прошу тебя, расскажи что-нибудь весёлое, а то мне опять стало грустно. Это веселая история, сказал Томас Хадсон. Когда мы в первый раз поехали с Томом в Европу, ему исполнилось всего три месяца. А пароходишка был древний, маленький, тихоходный, и море большей частью было бурное. На пароходе пахло трюмной водой, и машинным маслом, и медью иллюминаторов, покрытых смазкой, и уборными, и дезинфекцией, большими розовыми лепешками, которые клали в пессоары. Ну, что-то не очень весело. Да, женщина, ни черта ты не понимаешь. Это веселая история, очень веселая. Так, продолжаю. Кроме того, на нашем пароходе пахло ваннами, и ты должен был мыться в определенные часы, а не помоешься, тогда стюард при ванной будет презирать тебя. Пахло горячей соленой водой, льющейся из медных кранов в кабине, и мокрой деревянной решеткой на полу, и на крахмаленной курткой стюарда. Кроме того, там пахло дешевой английской стрипнёй, что способна испортить человеку настроение. И потухшими окурками сигарет Woodbine's, Players и Gold Flakes в курительной комнате и всюду, где их не бросят. Там не было ни одного приятного запаха. А ты ведь знаешь, что от англичан и от мужчин, и от женщин идет специфический дух, они сами его чувствуют, как негры чувствуют наш запах, и поэтому им надо очень часто мыться. От коровы, когда она дыхнет на тебя, пахнет сладко. А вот от англичан нет. И курение им не помогает. Трубка может только добавить кое-что к их запаху. Правда, твит у них пахнет хорошо, и кожаная обувь, и седельное снаряжение тоже хорошо пахнет. Но на пароходе седельного снаряжения не бывает, а твит пропитан вонью потухшей трубки. Единственный приятный запах на этом пароходе можно было почувствовать, уткнувшись носом в высокий стакан с сухим искристым деревенским сидром. Сидр пах замечательно. и я утыкался в него носом по мере своих возможностей, иногда даже превышая их. Ну, вот это уже немножко повеселее. А сейчас пойдет самое весёлое. Наша каюта была расположена низко, чуть выше уровня воды, так что иллюминатор приходилось держать закрытым. В него было видно, как вода мчится мимо и какой плотной зеленой стеной кидается она на стекло. Мы связали наши кофры и чемоданы и устроили из них заграждение у койки, чтобы Том не падал. А когда приходили проверить его, он каждый раз встречал нас смехом, если, конечно, не спал. Трехмесячный и уже смеялся. Он всегда смеялся. Я не помню, чтобы Том когда-нибудь плакал в младенчестве. Какой красивый и милый мальчик. Да, сказал Томас Хадсон. Рассказать тебе еще одну веселую историю о нем?» почему ты разошелся с его очаровательной матерью. Вышло такое странное стечение обстоятельств. Ну как? Хочешь еще одну веселую историю? Да. Только чтобы в ней было поменьше запахов. Вот этот охлажденный дайкири, так хорошо взбитый, похож на волну. Когда нос парохода, делающего по 30 узлов, вспарывает ее, и она разваливается на две стороны. А что, если б охлаждённый дайкири еще и фосфорицировал? Добавьте в него фосфора. Только, по-моему, это будет вредно. У нас на Кубе бывает, что люди совершают самоубийство, наевшись спичечных фосфорных головок и выпив тинтеропидо. А что это такое? Быстрые чернила. Это такая жидкость, ей красят обувь в черный цвет. Но девушки, те, кому не повезло в любви или кого обманули женихи, сделав с ними нехорошее и так и не женившись на них, чаще всего обливаются спиртом и поджигают себя. Это классический способ самоубийства. Да, знаю, сказал Томас Хатсон. Аутодафе. Это уж наверняка, сказала умница Лил при этом не выживешь. Вся голова в ожогах и обычно ожоги по всему телу. Быстрые чернила это чаще всего просто красивый жест. Йод в сущности тоже чаще всего красивый жест. О чем это вы тут болтаете, упыри? спросил бармен Серафим. О самоубийствах? Их много, сказал Серафим. Особенно среди бедного люда. Я не припомню, чтобы кто-нибудь из богатых кубинцев кончал с собой. А ты? А я помню, сказала умница Лил. Было несколько таких случаев. И все хорошие люди. Уж ты запомнишь, что надо и что не надо, сказал Серафин. Сеньор Томас, а вы не хотите заесть чем-нибудь свой дайкири? Что-нибудь рыбное? Жареную свинину? Закуски? Да, сказал Томас Хадсон. Давайте, что у вас найдется?» Серафин поставил перед ним блюдо с хрустящими коричневыми ломтиками жареной свинины и блюдо с красным снаппером, запеченным в тесте так, что розовато-красная кожица его была покрыта желтой корочкой, а под ней белела нежная мякоть. Серафин был рослый малый, не очень-то церемонный на язык, и ступал он тоже не церемонность, потому что носил башмаки на деревянной подошве постукивающие на мокром полу за стойкой, где всегда было что-нибудь расплескано. Холодное мясо подать? Нет, хватит и этого. Бери все, что не предложат, Том, сказала умница Лил. Ты же знаешь здешние порядки. Про этот бар было известно, что даровыми коктейлями тут не угощают. Зато гости могли получать бесплатно горячую закуску, куда входили не только жареные рыбы и свинина, Но и кусочки жареного мяса, и гренки с сыром и ветчиной. Кроме того, бармены смешивали коктейли в огромных миксерах, и после разлива там всегда оставалось по меньшей мере еще порции полторы. Теперь тебе не так грустно, спросила умница Лил. Да. Скажи мне том, что тебя так огорчает? Весь мир У кого же не огорчает то, что творится во всем мире? И день ото дня все хуже и хуже. Но нельзя же только и делать, что сокрушаться из-за этого. Законом это не преследуется. А зачем законы? Мы сами понимаем, что хорошо, что плохо. Дискуссии с умницей Лил на этические темы не совсем то, что мне требуется, подумал Томас Хадсон. А что тебе дьяволу требуется? Тебе требовалось, как следует, напиться. И ты вероятно уже пьян, хоть и не замечаешь этого. Того, что тебе нужно, ты получить не можешь, и твои желания никогда больше не исполнятся. Но ведь есть различные паллиативы. Вот и пользуйся ими. Действуй, Хатсон. Действуй. Еще одну двойную порцию без сахара, сказал он Серафину. В сию минуту, Дон Томас, сказал Серафин. Вы что, хотите перекрыть свой же рекорд? Нет. Я просто пью и пью спокойно. Когда вы ставили рекорд, вы тоже пили спокойно, сказал Серафин, спокойно и мужественно, с утра и до вечера, и вышли отсюда на своих двоих. Плевал я на свой рекорд. Имеете шанс побить его, если будете много пить и мало закусывать, сказал ему Серафин. Тогда шансы у вас есть. Том, побей рекорд, сказала умница Лил. Я буду свидетельницей. Не нужны ему свидетели, сказал Серафин. Я свидетель. Окончу смену, передам счет Константе. Помните тот день, когда вы поставили рекорд? Так вот, вы уже сейчас его перекрыли. Плевал я на свой рекорд. Вы в хорошей форме, пьете отлично, без перерывов, и пока на вас ничего не сказывается. К матери мой рекорд. Ладно, как хотите. «Счет я веду на всякий случай, вдруг вы передумаете. Со счёта он не собьется», — сказал умни целил. Чеки-то у него с копиями. Тебе что нужно, женщина? Тебе нужен настоящий рекорд или фиговый? «Ни то ни другое. Я хочу Хикхоболито кон аквоминерал. Как всегда, сказал Серафин. Я коньяк тоже пью. Мне бы лучше не видать, как ты пьешь коньяк. Знаешь Том, Я однажды, когда садилась в трамвай, упала и чуть не погибла. Бедная Лил, сказал Серафин. Какая у тебя жизнь, полная опасностей и всяких переживаний. Уж лучше твоей. С утра до вечера стоишь за стойкой в деревянных башмаках и угождаешь пьяницам. Это моя работа, сказал Серафин. А угождать таким выдающимся пьяницам, как ты, для меня большая честь.